Итак, на первый взгляд монстр оказался почти неотличим от человека. Он смахивал на крепкого 30-летнего мужчину с темно-русыми волосами и с невыразительной физиономией. Я посмотрел на противника и заметил, что его карие глаза глядели совершенно безучастно и отстраненно. Но внезапно зрение твари сфокусировалось, и ее взгляд сосредоточился на мне — Я просканировал будущее и понял, что движения обидчика представляют собой ломаные линии, которые менялись в зависимости от моих решений, но были лишены особого выбора и разнообразия. И меня осенило, значит, в торговые ряды вторглась так называемая конструкция с бойцовскими функциями. Мы с женщиной попятились к двери, конструкция последовала за нами». Расположенный у стены прилавок имеет Г-образную форму. Женщина распахнула дверь настеж, я попятился и сунул руку под прилавок, где хранилось оружие. Я не страдаю манией преследования и не ношу с собой пушку постоянно, но я осмотрителен и всегда стараюсь быть начеку. В мире магии нельзя расслабляться. Я знал, что конструкция намерена меня уничтожить, и поэтому, нащупав пистолет, схватил его и резко выпрямился — Держа пистолет обеими руками, я сдвинул рычажок предохранителя большим пальцем и, прицелившись с расстояния менее двух шагов, выстрелил машине для убийств прямо в грудь. У меня полуавтоматический Кольт М1911. Я редко его использую и уже успел подзабыть, какой чертовски громкий грохот он производит. Оглушительный раскат разнесся по магазину, заставив меня вздрогнуть. Конструкция судорожно дернулась. Мудрое правило гласит, что если нужно в кого-то выстрелить, лучше сделать это дважды, поэтому я вновь прицелился и нажал на спусковой крючок. Противник повел плечами и опять свирепо набросился на меня. В крохотное мгновение, длившееся секунду, я успел осознать две вещи. Во-первых, мои выстрелы оказались бесполезны, а во-вторых, я находился в углу. Бежать некуда, а конструкция уже вцепилась мне в горло. По-моему, она была немного недоделанной, но, к сожалению, очень сильной по человеческим меркам. Пальцы с железными клещами сомкнулись на моей шее, сокрушая гортань и перекрывая приток крови к головному мозгу. Я в панике выронил пистолет и схватил противника за руки, тщетно пытаясь оторвать их от собственной шеи, Но у меня ничего не получилось. Продолжая методично душить меня, конструкция бесстрастно пялилась на меня своими пустыми глазами. Мой взор затянула серая пелена, но вдруг мои инстинкты пробудились и пришли мне на помощь. Я умудрился сложить руки под подбородком костяшками пальцев вверх, пальцы опущены вниз и слегка согнуты, а затем одним взрывным движением развел их в стороны, Усилие оказалось достаточно, чтобы разорвать стальную хватку искусственного монстра. Ручищи беспомощно взлетели вверх, а в мои легкие устремился кислород. Не успел противник опомниться, как я ударил его в пах коленом изо всех сил, после чего ткнул в грудь обеими ладонями. Паника и адреналин поддержали меня. Удар коленом не произвел на конструкцию никакого впечатления, чего нельзя было сказать о маневре с ладонями. В итоге монстр пошатнулся и отлетел назад. Зацепившись за канат, отгораживающий отдел с магическими вещицами, он упал, ударился черепом об угол шкафа и тотчас стал подниматься на ноги. Я вбежал в коридор, судорожно хватая ртом в воздух. Женщина стояла за дверью, в ужасе глядя на меня туда, махнув рукой, выдавил я. Незнакомка кивнула и бросилась к лестнице. Я последовал за ней. С трудом поднимаясь по ступенькам, я услышал за спиной тяжелую поступь. Враг выскочил в коридор. Как вы уже могли догадаться, конструкция представляет собой рукотворное создание, физическое тело, оживленное энергией. В самых могучих экземплярах используют ассоциированный дух первозданных, но даже более слабые конструкции безумно опасны из-за своего упорства. Они не чувствуют боли и не устают. Их нельзя подкупить, с ними нельзя договориться. Получив приказ, они будут выполнять его, невзирая на полученные повреждения. Безобидными они станут только тогда, когда их, образно говоря, выключат. Я сражался с конструкцией меньше минуты, но чувствовал себя в до нельзя, а мои мышцы онемели от усталости. Зато противник даже несколько приободрился. Я старался не отставать от женщины, конструкция... Протянула руку между балясинами, стараясь схватить меня за щиколотку, но промахнулась. Несколько выигранных секунд мне хватило, чтобы добраться до площадки. Незнакомка лихорадочно озиралась по сторонам. Отперев дверь, я ввалился в маленькую гостиную. «Держи дверь!» — заорал я. Женщина застыла в нерешительности. Она была хрупкая, невысокого роста, с длинными черными волосами. «Я не смогу!» Я захлопнул дверь у нее за спиной в то самое мгновение, когда конструкция показалась на лестничной площадке. «Учись!» — короткая передышка позволила немного подумать. «Оружие не причинит твари вреда. Единственный способ уничтожить ее физически — буквально разорвать в клочья или стереть в порошок. Но ведь я уже обзавелся артефактом, специально предназначенным для уничтожения врагов. Но куда он мог запропаститься?» В спальне у меня смежная с гостиной, я выдвинул ящик письменного стола и принялся лихорадочно рыться внутри. Раздался глухой стук. Похоже, конструкция решила вломиться в квартиру. А ведь у нее все могло получиться. Замок, кажется, она уже сломала. Краем глаза я заметил, как женщина отпрянула назад, а затем отчаянно навалилась на дверь. Я продолжал шарить в ящике. Ножи, кисточки, коробки с ювелирными украшениями, мраморные шарики, статуэтки, резные камни, пузырьки с порошками, флаконы, прозрачные полиэтиленовые пакеты, наполненные всякой всячиной, начиная от засушенных цветков и заканчивая русскими матрешками. Пожалуй, я ошибся с ящиком, я резко выдвинул следующий. Ингредиенты для противодействия заклинаниям нет не то, Танелирующие камни не то жезлое. «Оно лезет в комнату», — донес из гостиной истошный вопль женщины. «Еще секунду!» — крикнул я. Фетиши нет, хрустальные шары опять не то. Я перешел к следующему ящику. «Я не могу!» — наконец-то. Под стопкой исписанных от руки листов бумаги лежал тонкий, как иголка, стилет из сияющего серебра. Схватив его... Я вернулся в гостиную. Конструкция перестала калашматить в дверь и теперь просто методично давила на створку. Дверь неумолимо открывалась все шире, и женщина сдвигалась назад, скользя каблуками по ковро. «Отпускай!» Как только я произнес эти слова, незнакомка отскочила в сторону, входная дверь распахнулась настежь. Я кинул беглый взгляд в будущее и приготовился действовать. Я знал что тварь ворвется в квартиру, шлепая руками по стенам. Зрение у конструкции оказалось никудышное. Так и получилось. Дверь заскрипела, конструкция ввалилась внутрь и начала пялиться в никуда. Увидев равнодушные глазище монстра, я присел на корточки и громадные ручищи скользнули у меня над головой, а когда противник с размаху налетел прямо на стелет. Острое лезвие моментально вспороло ему брюхо. Глаза конструкции полыхнули огнем, а по его корпусу разлилась зелено-голубая энергия, которая выплеснулась наружу будто огненное облако. Спустя несколько секунд энергия стаяла в воздухе, и под слеповатые глазищи помертвели. Все было кончено. Конструкция рухнула на пол, как марионетка, которой перерезали нитки. Наступила тишина. Я замер, чувствуя, как в груди гулко колотится сердце. Конструкция не шевелилась, и быстрое сканирование будущего подтвердило, что дело сделано. Но я продолжал изучать грядущее в поисках других угроз. «А оно...» «Мертво?» — прошептала женщина. Я подошел к окну, открыл его и высунул голову наружу. На перекрестке что-то мелькнуло, однако никто вроде бы не приближался к моему дому. Я опять изучил ближайшее будущее, проверяя, прибудут ли Бобби. Схватка получилась шумной, прогремели выстрелы, но ни в одном из вариантов развития событий не было ни намека на машины с мигалками. Я мысленно поблагодарил дождь и то, что большинство лондонцев не знают, как звучат выстрелы. — Что это было? — пролепетала женщина. «Как — Как? Я поднял руку, жестом прервав ее. — Ждите здесь, ни к чему не прикасайтесь. Я спустился вниз. В магазине воцарился хаос. Пол был усыпан осколками и уцелевшими товарами, зато пронизывающий ветер почти разогнал запах порохового дыма. Я проверил, не прошили ли пули стены насквозь, к счастью, ничего подобного не произошло. Достал из кладовки пленку, стремянку и кое-как залатал витрину. Временная мера нисколько не преградит путь холоду, но послужит хоть какой-то преградой от зевак. Заперев входную дверь, я спрятал пистолет. Прилив адреналина, вызванный схваткой, схлынул, и я понял, что... Если просто сяду на стул, то развалюсь на куски. Опыт научил меня, что лучший способ справиться с шоком — это занять себя чем угодно, поэтому я поплелся в коридор и вернулся в свою квартиру. Незнакомка молча сидела на диване, сдвинув колени и стиснув руки. Ее бил озноб. Я присел на корточки и бегло изучил конструкцию. Мой осмотр не дал никаких результатов. Ничего удивительного, маги не снабжают искусственных убийц идентификационными данными. Раны не кровоточили, не сочились какой-либо жидкостью. В основном конструкция – это мощный аккумулятор, обладающий зарядом энергии плюс примитивная программа управления. Конструкция, которую я прикончил, была устроена примерно таким же образом и состояла из пластичной оболочки, надетой на гибкий желеобразный каркас. На первый взгляд конструкция показалась мне похожей на создание обитавших в особняке черного мага Ричарда Дракха модель близкого радиуса действия, не имеющая ни разума, ни выносливости, чтобы действовать самостоятельно в течение длительного срока, что означало одно – Сам магический мастер, конечно, находился где-то поблизости. Ну, а мой стилет был одноразовым предметом, призванным рассеять энергию конструкции. Сработал он превосходно, теперь надо раздобыть новый. Пока я возился с конструкцией, то старался вообще не смотреть на женщину, пусть она придет в себя, решил я, только усевшись в кресле напротив нее, я поднял взгляд на незнакомку. Мне сложно описать, что именно делало ее столь привлекательной. Густые волнистые волосы не спадали ей на спину и обрамляли овальное лицо с карими глазами и слегка смуглой кожей. Женщина была невысокой, чуть больше пяти футов, но обладала настолько идеальными пропорциями, что казалось статной. Одета она была просто, но дорого. Я заметил, что на ее правой руке поблескивает перстень, однако почему-то ни наряд, ни одинокое украшение не имели никакого значения. Можно сказать, что они лишь дополняли прекрасное живописное полотно. Пленительным незнакомку делало нечто ускользающее, мимолетное. Ее движение, взгляд ее глаз, поворот головы. Мне хотелось только сидеть напротив и смотреть на нее. Если бы я позволил себе пасть перед ее взором, Наверное, целое полчище конструкции могло бы ворваться сюда, а я бы ничего и не заметил. — Как вас зовут? — спросил я. Я собирался сказать, кто вы такая, но в самый последний момент передумал. — Мередит, — ответила она, подавшись вперед. — Огромное вам спасибо, вы спасли мне жизнь, — добавила она, и на ее глаза навернулись слезы. — Без вас у меня не было бы никаких шансов. Я почувствовал, что покраснел и чуть было не отвернулся. Менее вежливая, но более красноречивая часть меня мысленно высказала парочку предложений насчет того, как Мередит может выразить мне свою признательность. — Не берите в голову, но откуда, по-вашему, взялась тварь? — Мередит поежилась. — Не знаю, я просто... Уткнувшись лицом в ладони, она разрыдалась. Каким-то образом я очутился на диване рядом с Мередит, обнимая ее за плечи и нашептывая ей слова утешения. Вцепившись мне в руку, Мередит продолжала всхлипывать. Когда она перестала плакать, то извинилась и скрылась в ванной. отсутствовала Мередит минут десять, а когда появилась снова, то выглядела еще красивее. «Извините, я не думала, что расклеюсь». «Не переживайте, вы только что перенесли серьезный шок. Когда со мной такое стряслось впервые, я вообще едва не свихнулся от страха. Что я несу, — подумал я. — Вам лучше? — спросил я вслух. — Да, спасибо, — кивнула Мередит. — Наверное, выгляжу я просто ужасно. Если честно, нет. Вернувшись к дивану, Мередит совершенно естественным образом села рядом со мной. Я бы хотела попросить у вас прощения, но я так испугалась, Я пыталась найти ваш магазин, и вдруг жуткая тварь набросилась на меня. Я оглянулся на конструкцию, распростертую на полу. Мередит проследила за моим взглядом. «Я еще никогда не видела таких чудовищ. Слышала рассказы, но...» «Это конструкция или машина для убийств», — объяснил я. «Ее специально запрограммировали, чтобы расправиться с вами. На меня она напала только тогда, когда я встал у нее на пути». Мередит поежилась. «Господи, надеюсь, мы в безопасности, а других конструкций поблизости нет? Сейчас вам ничего не угрожает». Мередит облегченно вздохнула. «Вам известно, кто мог натравить ее на вас?» спросил я. «Имен я не знаю. Я боялась, что они будут меня преследовать, поэтому решил разыскать вас и... Почему именно меня?» На лице Мередит отразилось изумление. «Но вы же знаменитость? Вы звезда? Вы сразились с черными магами в Британском музее, и вы способны видеть будущее?» «Хм...» Я несколько опешил. «Конечно, после истории с вертином судьбы я приобрел некоторую известность, но комплименты из уст Мередит поставили меня в тупик. И вы решили, что я смогу вам помочь?» — Пожалуйста, не прогоняйте меня, — воскликнула Мередит. — А вдруг они предпримут новую попытку? — Да, я прошу, у вас слишком многого, но нельзя ли мне здесь остаться только на одну ночь? Широко раскрытые карие глаза с мольбой посмотрели на меня. — Не знаю, смог бы я отказать, даже если бы и хотел этого. Час спустя я лежал в своей кровати и таращился в потолок, а Мередит... Устроилась в гостиной на диване, он, между прочим, находился менее чем в десяти футах от моей постели. С улицы доносился шум ночного города. Кто-то кричал в ресторанчике на соседней улице, а на главной транспортной артерии тауна как всегда, гудели автомобили. Я поймал себя на том, что затаил дыхание, пытаясь определить, чем занимается Мэридит. Внезапно у меня мелькнула мысль, не перебралась ли она на пол. Быть может, мне следовало предложить ей кровать? Нет, это не слишком разумно. Здесь хранился мой магический арсенал, но... Я раздраженно тряхнул головой. Что со мной случилось? Неужто я размечтался о том, что Мередит вот-вот войдет в мою спальню и... Нет, прекрати предаваться подростковым грезам и хорошенько подумай. «Кто она такая? Разумеется, непростая женщина. Адепт или маг? Вот что надо спросить у нее в первую очередь. Странно, что я до сих пор ничего не выяснил. И почему я, вопреки своему обыкновению, не предпринял никаких мер предосторожности? Такое случается редко, чтобы в моей квартирке ночевала женщина. Точнее, крайне редко». Я мог бы сказать, что виной тому мой дар прорицателя, и отчасти это является правдой. Способность узнать и затаенные секреты другого не очень-то и благотворно сказывается на взаимоотношениях. Кроме того, в вопросах романтики я полный профан, что, возможно, не идет мне на пользу. Если честно, то я всегда терялся, общаясь с женщинами, да и мой образ жизни не предоставил мне особой возможности отточить это искусство. Имелось еще одно обстоятельство. Я долгое время был изгоем для обеих фракций магического сообщества, что сыграло свою роль в моем теперешнем положении. А если быть совсем откровенным... Главная причина заключалась в том, что у меня есть серьезные психологические проблемы. Я не доверяю людям. Это началось в ранней юности. Всякий раз, когда я начинаю верить другому человеку и полагаюсь на него, у меня возникают сложности. А иногда все заканчивается весьма плачевно. Азы магии я осваивал, будучи учеником черного мага в окружении ровесников-хищников. В такой обстановке даже неосторожное слово, брошенное вскользь, грозило каждому из нас крупными неприятностями, а то и смертью. О компромиссах не могло быть и речи. Когда я вырвался из той клетки, в моей голове было навечно выжжено правило относиться к окружающим как к потенциальным врагам. Мне и самому не нравится подобная параноя, слишком уж она неестественна, но моя глубоко укоренившаяся привычка – Всегда помогала мне спасти собственную шкуру. А если у меня нет никаких оснований относиться с подозрением к человеку, или даже если я стараюсь ему поверить, какая-то моя частица неизменно остается на стороже. Я задремал. Но звериный инстинкт бодрствовал, прислушиваясь к малейшим звукам из гостиной. Поэтому, когда у Мередит завибрировал сотовый телефон, я мгновенно проснулся. Мередит ответила на вызов. До меня донеслись приглушенные звуки ее голоса, а затем осторожные шаги и скрип половиц. Спрыгнув с кровати, я подкрался к дверному проему в гостиную, бесшумно ступая босиком по ковру. В гостиной было пусто, на диване валялось смятое одеяло. Входная дверь оказалась приоткрыта, и снизу доносился голос Мередит. Я пересек гостиную и выскользнул на лестничную площадку. Здесь было холодно, мои ступни замерзли, но я не обращал внимания на дискомфорт. Я перевесился через перилы и увидел Мередит. Она стояла внизу, опустив голову, и продолжала говорить по телефону. «Никакого выбора. Вы клялись, что меня не будут преследовать». Похоже, она была испугана и раздосадована одновременно, Собеседник что-то ответил ей, но я услышал лишь невнятное бормотание. Мередит, его реплика нисколько не порадовала. «Не кормите меня байками!» — прошипела она. «Выходит, вы знали, что произойдет?» «Нет, мы так не договаривались. Не смейте!» «Что, стать вашей приманкой?» — Мередит издала дрожащий смешок. «И не надейтесь». «Да, я в ярости, а вы как думали, если бы я не прибежала в магазин, меня бы не было в живых?» «Значит, я сама виновата?» Мередит принялась возбужденно расхаживать взад и вперед, с трудом сдерживаясь. «Катись ты! Убирайся к черту, почему я вообще с тобой болтаю?» «Ладно, я в относительной безопасности, хорошо, что вас нет рядом». Собеседник начал что-то тараторить, но Мередит резко его оборвала. «Придумайте что-нибудь получше», и она отключила телефон. Я тихо прошмыгнул обратно в свою квартиру, помчался в спальню и кинулся в кровать. Через минуту на лестнице раздались шаги, после чего Мередит затворила за собой дверь, заскрипели пружины диванчика, зашуршало одеяло. мерредит вздохнула, и в гостиной воцарилась тишина. Я лежал, навострив уши, но больше ничего не произошло. Спустя час меня сморил сон.